Уже начинался рассвет. Мы возвращались домой пешком сквозь мутную смесь фонарей и рассвета по улицам Крота, спускающимся с Монмартра. После этой шумной и утомительной ночи мне было трудно следить за тем, что говорил Воль. Но некоторые вещи я запомнил. Он был интересным собеседником, много знал и я понял, почему именно этот человек мог написать такую книгу. В ту ночь у меня создалось впечатление, что он равнодушен ко всему на свете. Он говорил обо всём так, точно его лично это не касалось. Его философия отличалась отсутствием иллюзий. Мы всегда носим с собой нашу смерть, то есть прекращение привычного ритма, чаще всего мгновенное. Каждый день рождаются десятки одних миров и умирают десятки других, и мы проходим через эти незримые катастрофы, ошибочно полагая, что тот кусочек пространства, который мы видим, есть воспроизведение мира вообще. Он верил в некую систему общих законов, далёкую, однако, от идиллической гармоничности, то, что нам кажется слепой случайностью есть чаще всего неизбежность. Он полагал, что смерть и счастье – суть понятия одного и того же порядка, так как и то, и другое заключает в себе идею неподвижности. А тысячи счастливых существований? Да, людей, которые живут, как слепые щенята. Не непременно, может быть иначе. Если у нас есть то свирепое и печальное мужество, которое заставляет человека жить с открытыми глазами, разве вы можете быть счастливы? Нельзя даже представить себе, чтобы те, кого мы считаем самыми замечательными людьми, были счастливы. Шекспир не мог быть счастлив. Микеланджело не мог быть счастлив. А Франциско Сизиский Мы проходили по мосту через Сену. Над рекой стоял ранний туман, сквозь который возникал полупризрачный город. Он любил мир, как люди любят маленьких детей, сказал Вольф. Но я не уверен, что он был счастлив. Вспомните, что Христос был неизменно печален, и вне этой печали христианство немыслимо вообще. Потом он прибавил другим тоном: Мне всегда казалось, что жизнь чем-то похожа на путешествие в поезде. Эта медлительность личного существования, заключённая в стремительном внешнем движении, эта кажущаяся безопасность, иллюзия продолжительности. И потом в одну неожиданную секунду, рухнувший мост или развинченные рельсы, И то самое прекращение ритма, который мы называем смертью. Вы представляете себе ее именно так? А вы видите ее иначе? Не знаю. Но если нет этого насильственного прекращения ритма, как вы называете, то это может быть по-другому. По-другому. Медленный уход, постепенное охлаждение и почти незаметное, почти безболезненное скольжение туда, где слово «ритм» уже, наверное, не имеет смысла. Каждому человеку свойственна, конечно, его собственная личная смерть, хотя его представление о ней может быть ошибочное. Я, например, уверен, что умру именно так, насильственно и мгновенно, почти так, как тогда, во время нашего смерти первого знакомства. Я почти в этом убеждён. Хотя в мирных и благополучных условиях моей теперешней жизни это представляется маловероятным. Мы наконец расстались, и я вернулся домой. В 3 часа дня я должен был с ним встретиться в ресторане, так как, а главное, именно об этом приключении в степи Ещё не было речи. Во время этого свидания он мне показался несколько живее, чем раньше. Его походка была более гибкой, в его глазах я не заметил на этот раз их обычного далёкого выражения. Только голос его был такой же ровный и невыразительный, как всегда. Я рассказал ему историю моей неудачной попытки узнать о нём то, что меня интересовало, и в частности мой визит к директору лондонского издательства. Я не мог ему не сказать, что меня поразили последние слова этого человека. Конечно, приключение в степи вымышленно, но если бы это была правда, то я не могу вам не сказать, что вы поступили с непростительной небрежностью. Вы должны, должны были целиться лучше. Должен признать, ответил Вольф. У него были некоторые основания, так говорить. Он считал меня виновником одной трагической истории, которую он пережил. Я, к сожалению, не могу посвятить вас её подробности. Не имею права этого делать. Его суждение обо мне было, в общем, ошибочным. Но я его понимаю. Одна сторона этого вопроса не давала мне покоя, сказал я. Трудно объяснимые, чисто психологически, если хотите. Я не сомневался, что то описание Саши Вольфа, которое сделал Владимир Петрович, соответствовало действительности. И вот как этот же самый Саша Вольф, партизан и авантюрист, мог написать All Come Tomorrow. Я приду завтра. Он очень невесело улыбнулся под ними губами. Саша Вольф, конечно, не написал Балкам Тумору. Я думаю, что он вообще ничего бы не написал. Но его давно не существует. А книгу эту написал другой человек. Я полагаю, Что следует верить в судьбу. И если так, то нужно считать, Что вы были ее орудием. Тогда совпадает все? Случайность, выстрел, ваши шестнадцать лет, Ваши юношеские глазомеры, вот это самое? Он тронул меня ниже плеча, Не дрогнувшая рука. Я невольно подумал о том, Как дико звучат его слова. Мы сидели в русском ресторане. Из кухни слышался шум посуды и раздражённый голос повара. Я ей говорил: "Шницеля главное, ну шницеля упор". Вы говорите, что помните всё, как будто это было вчера. Я тоже помню всё. Я думал, когда вы поднялись после вашего падения и стояли так неподвижно, что вы отсеплили от страха. Вы не испугались тогда? Кажется, нет. Сперва я был оглушён, потом вообще не очень отчётливо понимал то, что происходило. Мне смертельно хотелось спать. И все мои усилия уходили на борьбу с этим желанием. Я кроме того вообще не боюсь смерти. Вернее, жизнь никогда не казалась мне особенно ценной. Между тем это единственная ценность. Которую нам дано знать Я с удивлением посмотрел на него В его устах такая фраза звучала особенно неожиданно Я понял это, когда умирал улежа на дороге Сказал он В те минуты это было ясно для меня Ясно до ослепительности Потом я никогда не мог восстановить этого чувства. И от того, что я его не восстановил, превратился в автора этой книги. Я всю жизнь ждал того, что вдруг случится нечто непредвиденное, какое-то невероятное потрясение. И я вновь увижу то, что я так любил раньше. Этот... Тёплый и чувственный мир, который я потерял. Почему я его потерял, я не знаю, но это произошло именно тогда. Я не могу вам сказать, как это было страшно, это исчезновение всего, в чём я жил. Это дорога, это солнце и ваши сонные глаза надо мной. Я думал, что вы давно погибли. Мне было вас жаль. Вы были моим спутником, и вот вы провалились в пропасть лет и расстояние. И я был единственным, кто видел ваш отъезд. Если бы я мог говорить тогда, я закричал бы вам. Что надо остановиться, что она вас ждет, как она ждала меня И что второй раз она не промахнется И как видите, я бы ошибся Если бы вы знали, сколько раз я вспоминал о вас Мне хотелось вернуть время назад И чтобы на моей совести не было вашей смерти И чтобы я не сделал вас убийцей в свою очередь И я тоже в спину налагал об этом, сказал я. Я дорого дал бы за то, чтобы все эти годы меня не преследовал ваш призрак. Как всё условно, сказал Вольф. Вы были убеждены, что убили меня, я был уверен, что вы погибли по моей в конце концов вине, и мы оба были неправы. Но какое это имеет значение? Я хочу сказать, право вы или неправо, когда вы провели столько лет в напрасном сожалении, и я в ожидании возвратного чуда. Кто нам вернет это время, и кто изменит вашу или мою судьбу? И как вы хотите, чтобы после этого можно было верить в какие-то наивные иллюзии? Можно знать, что все иллюзии напрасны, И что утешения в конце концов нет. Но, во-первых, это ничему не помогает, во-вторых, если мы не способны ни к одной хотя бы самой незначительной иллюзии, то тогда нам остаётся только то, что вы называете прекращением ритма. И так как мы ещё существуем, то может быть не всё потеряно. Вольф молчал некоторое время, опустив голову и подперев её обеими руками как ученик над трудной задачей. Когда он поднял на меня свои глаза, в них опять стояло то почти страшное выражение, которое появилось в первый раз после того, как я ему сказал, что я стрелял в него. Но то, как он обратился ко мне, странно не вязалось с ним. "Милый друг", сказал он. Знаете, зачем я приехал в Париж? Какое признание мог ещё сделать этот человек? От моего пребывания здесь зависит решение одной сложной психологической проблемы, не имеющей двойной интерес: личный, что важнее всего, и отвлечённый, что тоже не лишено значения. Извините меня за нескромность. В какой степени это решение зависит от вас лично? Все целы. Тогда это не проблема. Дело совести, если хотите. Но нет большего соблазна, чем соблазн заставить события идти так, как вы хотите, не останавливаясь для этого ни перед чем. И если это оказывается невозможным, тогда остается уничтожить причину, которое вызывает эти события. Это одна из форм решения. Правда, наименее желательная. Я вышел из ресторана, тот чужой вслед за ним. Я видел, как он остановил такси, видел, как он садился в автомобиль, слышал, как мягко хлопнула дверца. Был тёплый майский день, светило солнце. Было около 5 часов пополудни. Я вернулся домой и сел за письменный стол, но не мог работать. Я закрыл глаза, и передо мной появилась изменившееся лицо лондонского издателя. Конечно, нужно принять во внимание исключительные обстоятельства и ваш тогдашний возраст. Но если бы ваш выстрел был более точным. Подо мной лежит мой труп со стрелой в виске. Я опять с необыкновенной ясностью видел эту дорогу и лес. Это было здесь, в моей комнате. Дойдя до меня через побеждённые пространства, отделявшие меня в данный момент от далёкого юга России, мне было искренне жаль Вольфа. Тот, тот мир, мир, который я потерял, потерял, не знаю почему. Да и потом это утешительная философия. Мы проходим каждый день через космические катастрофы, но несчастье в том, что космические катастрофы оставляют нас равнодушными. А малейшие изменения в нашей собственной такой незначительной жизни вызывают боли или сожаления, и с этим ничего нельзя поделать. Кто, Кто нам вернёт это, это время? Никто, конечно. Но если бы это чудо случилось, то мы бы ощутились в чьей-то чужой и далёкой жизни, и неизвестно, Была ли бы она лучше нашей? Впрочем, что значит лучше? Жизнь, которая нам суждена, не может быть другой. Никакая сила не способна ее изменить. Даже счастье, которое того же порядка, что представление о смерти, так как заключает в себе идею неподвижности. В ненеподвижности нет счастья, того самого, что не может быть которого какой-то восточный властелин не мог найти ни в книгах премудрости, ни в хребте коня, ни на груди женщины. Леночка могла бы сказать: "Потом, когда мы расстанемся с тобой и у меня будет другой любовник. Может быть, она ничего не расскажет ему обо мне. Может быть, лаконично заметит: в это время у меня был роман с одним человеком". И эта фраза будет заключать в себе Все те ночи, когда она мне принадлежала, разгоречённое её лицо, её груди, сдавленные в моих объятиях, гримасы в последнюю минуту и всё, что этому предшествовало. А потом будут ещё чьи-то объятия и тот же голос с теми же интонациями в сущности почти безличными, потому что она так говорила со мной и до этого с другим, и это, наверное, звучало одинаково искренне всегда. Какое богатство чувственных возможностей и какая бедность выражения. Я вдруг почувствовал её так близко от себя что у меня появилось абсурдное желание повернуть голову и посмотреть, не здесь ли она. Я так ясно ощущал запах её духов, движение её тела под платьем. Мне казалось, что я вижу её глаза и слышу эту внезапно падающую интонацию её голоса, которую удержала навсегда моя благодарная память. Я любил её больше, чем кого бы то ни было и, конечно, больше, чем себя. И вот раз в жизни, в силу этого жадного чувства, я приблизился бы к евангельскому идеалу, если бы Евангелие говорило о такой любви. Вспомните, что Христос был мне неизменно печален. И вот опять призрак Александра Волфа. Во вторе книге я приду завтра. Было нечто на чём мне не хотелось остановиться. Надо однако дойти до конца. Я чувствовал себя бесконечно виноватым перед ним. В конце концов, тогда в России это он скакал за мной на своём белом жеребце, и, собственно, я должен был оказаться жертвой, а не он. И затем недаром он всё возвращался в своих разговорах к этому мгновенному и насильственному прекращению ритма, непременному мгновенному и насильственному. Да, конечно. Именно он был носителем всё той же неустребимой и непобедимой идеи. Английский писатель, автор той книги, Призрак Александра Волфа. Этот всадник на апокалиптическом белом коне, человек, лежавший тогда после моего выстрела на дороге. Этот человек был убийцей.